Шестое лето. 1998 год. О чем мы говорим в 1998-м? Моника Левински, синее платье, Линда Трипп, Кеннет Старр. Я не имел сексуальных отношений с этой женщиной. Феномен Эль-Ниньо. Зимняя Олимпиада в Нагана. Смерть Линды Маккартни. Вакцина ММР. Лучшим игроком в бейсбол признан Марк Магуайр. Эллиптический тренажер. Ураган Митч. В Нью-Йорке открывается ресторан-винотека Баббо. Умер комик Фил Хартман. Создана операционная система Windows 98. Появляется Виагра. Убийство Мэтью Шепарда. Выходит фильм «Все без ума от Мэри» с Кэмерон Диас в главной роли. Рестлер Джесси Вентура становится губернатором штата Миннесота. Хит года. песня «Чикити чайна за чайни с чикен». Выходит мультсериал «Южный парк». Мелори проводит День Благодарения с Эппл и ее семьей. Со всех уголков страны съезжаются родители, братья и сестры с мужьями. Они забронировали камерный зал в глубине ресторана «Вудхаус». Там царит атмосфера того самого первого Дня Благодарения. Низкие потолки, скрипучие длинные половицы – в каждой комнате по камину. Впервые в жизни Мэлори чувствует себя расслабленной в этот день. Дома в Балтиморе Китти постоянно ворчит, когда не может найти 12-ю десертную вилку от Тиффани. Или когда старик режет индейку под неправильным углом. Или когда Купер приходит не совсем трезвым после очередного бейсбольного матча. А такое бывает частенько. В этом году Мэлори не ест индейку. Она заказывает говядину в Веллингтон, потому что может себе позволить. Раз наша героиня не поехала к родителям на День Благодарения, придется отправляться в Балтимор на Рождество. В канун праздника Блессинги обычно ходят в гости к Глэдстоунам. Стив варит Глинтвейн, Джерри угощает гостей фирменным крабовым пюре. Все танцуют в гостиной под популярные рождественские песни. А утром Китти спрашивает, что Стив подмешал в вино. Второй раз праздника у Глетстоунов не будет. Год назад Блессинги попробовали устроить похожую вечеринку у себя, но вышло натужно, а Джерри весь вечер проплакала на диване. В этом году Лиланд и Фифи увезли её на горнолыжный курорт, и Блессинги предоставлены самим себе. Китти предлагает отпраздновать в загородном клубе. Но там будут Санта и орущие дети. Так что Меллли с братом накладывают на это предложение вето. Взамен они предлагают заказать пиццу и посмотреть год без Санты 1974 года. Я за. Старик вручает Куперу 100 баксов. Рождество выпадает на конец банковского года, и мне ещё налоговые декларации заполнять. Я в кабинете. Позовите, когда доставят пиццу. К нам кто-нибудь приедет? спрашивает Мэллори у брата. Уже поздно. Пиццу съели, распили бутылку шампанского Дом Периньон, которую Мэллори купила на те 100 баксов, что отец дал Куперу. А что такого? Рождество же. Санта, снежный скряга и яркий скряга из мультфильма уже станцевали свои номера. Брат с сестрой лежат на полу в гостиной. Сияют огни на ёлке, догорают дрова в камине. Дома хорошо. Но Мелри тоскует по той прежней традиции. Когда Стив Гледстоун надумал спать с миссис Дули, едва ли ему пришло в голову, что он разрушает не только свой брак, но и рождество соседей. Понятия не имею, отвечает Коппер. Ты даже новую подружку не позвал. Нет, он отмахивается. Больше никаких женщин, хотя бы на время. Элисон была классная. Нанет тоже, но она ипохондрик, а Брук вообще психопатка. Как героиня Глен Клоус в фильме «Роковое влечение». А Кристал напоминает Мэлори. На ней ты на минуточку женился? Не могу стоять перед девушкой с безуминкой. Эллисон исключение. Мы расстались из-за того, что отношения на расстоянии не сложились. Но не буду лукавить, у меня было ощущение, что чего-то не хватает. Дичи мне не хватало. Мэллери закрывает глаза. Вспоминает, как в юности Купер был для неё настоящим героем, старшим братом, которого за эту его недосягаемость она презирала. Теперь, когда они подружились, жить стало намного легче. "Видно не слабо я накосячил в прошлой жизни", добавляет он. "Не переживай, ты обязательно встретишь свою любовь. Кругом полно сумасшедших девчонок". На другой день в пять часов, как раз перед рождественским обедом, в дверь звонят. Китти просит дочь открыть. Мэлори никого не ждет. Может, новый инструктор по теннису заехал? Китти собиралась представить его им. Наша героиня открывает дверь. На пороге стоит женщина, полноватая, даже пухлая, с нервной улыбкой, копной седых волос и в чудаковатых очках швы. формы кошачий глаз, усыпанных стразами. «Мэлори!» — сияет она. «Ты ли это?» Мэлори хлопает глазами. Какой знакомый голос! Эти волосы, очки, улыбка! Мэлори знает ее! Вспомнить бы имя! И тут она вспоминает. «Рути! Подруга тети Греты! Доктор Руф Харлоу!» Рути раскрывает объятия, и Мелอรี่ обнимает её. Слёзы катятся из глаз не только потому, что Мелอรี่ тронута встречей. Надо же, родители пригласили Рути. Это их подарок Мелอรี่ в придачу к свитерам и новым пластинкам. Может, Гледстоуны и умели веселиться в канон Рождества, но что до праздничного ужина, тут Китти нет равных. Только Рути переступает порог дома Как в потолок летит пробка. В библиотеке подают шампанское и закуски из моллюсков. А ещё коронное блюдо Китти тягучий бри с пеканом и кисло-сладким вишнёвым соусом. Роти приветствует как дорогую гостью, хотя слишком очевидно, что она здесь не совсем своя. Для всех в этом доме, кроме Мелอรี่, она и в самом деле чужая. При всей деликатности ситуации Роти держится прекрасно. Она до сих пор живёт в том самом доме в Кембридже и вот выбралась в Балтимор на праздники, навестить племянника, его жену и ребёнка. Она без стеснения пьёт коктейли на основе шампанского. Звучит песня Джонни Мэттиса на сонях, потрескивает огонь. Мэллори рассказывает Раути о школе, о том, как дом на острове изменил её жизнь. Тетю Грету мне уже не поблагодарить, — говорит она, — но тебе я могу сказать спасибо. Грета тебя очень любила, ты была ей как дочь. Китти зовет всех к столу, и Мэлори не успевает расплакаться. Жареные ребрышки, вкуснейший шпинат со сливками, домашние пфиццауфы со сладким маслом, а на десерт, как обычно, густой пудинг из фиников с топлеными ирисками и облаками из взбитых сливок. Старик читает молитву, а потом Китти поднимает бокал. "Я хочу сказать", только не это думает Мелอรี่. Сейчас Китти всё испортит, пытаясь доказать всем, насколько она продвинута. "Мы мол знакомы с другими лесбиянками, с Лиланд и Фифи, они нам очень нравятся". Мелอรี่ встречается глазами с Копером. Если бы они сидели рядом, Она сжала бы его руку под столом и отпустила только по окончании патетической тирады матери. "Рути, благодарю, что разделила рождественский ужин с нами. Мы хотим попросить прощения за то, что так долго не принимали тебя. В наши с мужем немолодые годы мы поняли, что любовь просто есть". Китти поднимает бокал выше. "И не нужно искать ей объяснений". Старик делает глоток вина и ищет разделочный нож. Неудивительно, что он заставил Китти отдуваться за двоих, но Мелอรี่ хочет послушать и его. Ты тоже так думаешь, папа? Любовь просто есть и не стоит искать объяснений? Он смотрит на дочь. Вот оно, его родное лицо. Но теперь в нём появилось что-то новое. Словно распахнулись двери, а за ними настоящий человек, такой как и есть. Да, кивает он. Я тоже так думаю. А дальше происходит и вовсе невероятное. Рути, спасибо, что приехала. Принимать тебя в нашем доме большая честь. Мы не заслуживаем твоего прощения, но благодарны за него. С Рождеством. Рути поднимает бокал. Купер собирается уехать на другой день после Рождества, но Мелอรี่ остаётся до 27-го и умоляет брата не бросать её. Может, он выкроит ещё денёк? Ну, пожалуйста. Может. Сегодня у Беллосов будет обмен печеньем, говорит Китти. Идёмте вместе. Ни из-за что, отвечает Мелอรี่. Рождество уже прошло, зачем теперь-то печеньем меняться? Ясно же, говорит Мелอรี่. хочет сбагрить заветревшиеся сладости. Китти настаивает. Вам всё равно нечем заняться, так хоть покажитесь Биллу с Рэджиной и соседям. Купу удаётся слинять. Звонит Джейк Маклауд и предлагает встретиться в их старом студенческом местечке, выпить пива и поболтать. Ты не поехал в Саут-Бенд на праздники? Купер удивлён. Нет, мать Урсуллы прилетела в Вашингтон. Сегодня они идут на Щелкунчика, так что я свободен. Отлично, с облегчением выдыхает Купер. Орсула его нервирует. И сестру свою позови. Она не занята? Свободна, как ветер. Купер стучит в дверь её комнаты, откуда доносится мелодия песни Рика Спрингфилда: "Я сделал для тебя всё". Мэллори подпевает: "А ты для меня ничего". "Войдите", Куб открывает дверь. Сестра сидит в старом кресле-мешке, который в семье зовут Гровером, и читает. «Вторжение!» — гремит Купер. «Рик Спрингфилд! Гровер! Ты деградируешь! Сегодня вечером ты идешь со мной в бар. Нас позвал Джейк Маклауд». Мелори подскакивает. «Как?» «Я избавил тебя от обмена печеньем. Не благодари. Мы идем в бар с Джейком». Мэллори уточняет. Ты зовёшь меня из жалости? Не хочу вам мешать? Или Урсула будет с ним? Урсула с матерью идут на щелкунчика. Джейк приедет один. На встречу с тобой. С нами. Он сам предложил позвать тебя. Брови Мэллори ползут вверх. Неужели так и сказал? Возьми с собой, Мэллори, сам сказал. Без твоих намёков? Да, кончай придириваться. Пойду о горошу, Китти. Без четверти 8. Меллли выходит на кухню. На ней джинсы, чёрная водолазка и кеды. Всё как обычно. Всё, да не всё. В ушах серьги-кольца, рождественский подарок. Ресницы и губы подкрашены. Украшение, макияж Коппер в недоумении. "Чего ты так расфуферилась? Это всего лишь бар. Твоя сестра отлично выглядит." Вмешивается Кетти. Она тоже решила не ходить на обмен печеньем. Они со стариком делают бутерброды и планируют приготовить их, сидя у камина. Романтика в доме Блессингов ещё жива. Кто знает, вдруг Мэллори познакомится сегодня с каким-нибудь доктором. Паб у Пиджея любимое пивное всех студентов университета Джона Хопкинса. Купер Блессинг и Джейк Маклауд не исключение. Через дорогу библиотека, а штаб братства Фиджи вниз по улице. Так что они захаживали сюда постоянно. После занятий и собраний, до и после матчей в лакросс. По средам в баре действовала акция всё за доллар, а по воскресеньям угощали пиццей за 50 центов. Подумать только, были когда-то такие цены. Коппер чувствует себя глубоким стариком, вспоминая былые времена. Но стоит им с Мэлори переступить порог и вдохнуть запах пива и масла, и ему снова 21. Джейк сидит за тем самым столиком, который они облюбовали еще в студенческие годы. Возле проигрывателя под зеркалом с логотипом Стелла Артуа, на котором хозяин заведения пишет меню. Завидев их, Джейк поднимается из-за стола. «А вот и он!» говорит Мэлори. Студенты разъехались на каникулы, в эти дни публика в баре постарше, в основном местные жители. Джерри подходит пожать им руки. Он все еще помнит Джейка с Купером по именам, хотя они выпустились один десять, а другой девять лет назад. Они заказывают кувшин пива, потом еще один. Мэлори подтягивает пиво, Ее лицо сияет, и Купер понимает, как хорошо выбраться из дома. Сестра рассказывает Джейку, что на Рождество к ним приехала Рути, и тот слушает с интересом. С чего бы это? Джейк отвечает, что провел праздники спокойно. Урсула и ее мать все еще в трауре по отцу, хотя его нет уже два с половиной года. Без него Рождество не в радость, как раньше уже не будет. Честно говоря, я рад немного отвлечься, признается Джейк. Урсула не ладит с матерью. Вчера она, как обычно, работала. В Рождество Мэлори изумлена. Прямо как старик кивает куб. Линнет попросила ее отложить дела и побыть в кругу семьи. Джейк допивает пиво. Можете себе представить, какой у нас был семейный праздник. Наш тоже чуть было не пошел к псу под хвост, признается Мэлори. Опер поднимает кружку. Так выпьем же за это. Очередной кувшин пива, порция крылышек и сырных палочек. Куп идёт в туалет, а ещё ему надо позвонить. Когда он возвращается, Мэллорис Джейком сидят друг напротив друга. Оба склонились над столом и оживлённо разговаривают. Купер помнит, как в детстве младшая сестра ему про ходу не давала. Они с Лиланд всюду таскались за Купером и Фрэем и постоянно хихикали. Не очень верится, но Мелอรี่ повзрослела и стала классной девчонкой, которую не стыдно показать друзьям. Купер слышит, как Джейк интересуется, получила ли Мелอรี่ книгу. Да, прочитала за 2 дня. Спасибо. Ты поняла, что там отсылки к миссис Деллоуэй? Спрашивает Джейк. Она отводит его руку. «Конечно! А ты понял?» Купер садится, и они смотрят на него удивленно. «Он что, прервал их тет-а-тет?» -тет? «Что за книга?» Джейк прокашлялся. «Часы Майкла Каннингема. Читал?» «Нет, я не читал». Куп передергивает плечами. «На работе столько всего читаю, что делать это еще и в свободное время не хочется. Ты книжку Мэл отправил». У вас свой книжный клуб, что ли? Он смеётся над собственной шуткой. Может, она не такая уж смешная? Может, ему тоже стоит начать читать? Хоть с умными девушками познакомиться. Выбирайте песню, парни. Мелอรี่ подходит к проигрывателю. Кэта Стивенса в списке нет. Отличная новость. Это, конечно, куп. Рейка Спрингфилда тоже. Ещё лучше. «Удиви нас», — просит Джейк. «Ага, если выберешь что-то, что я не ненавижу, я очень удивлюсь». Мэлори опускает в автомат четвертаки и нажимает на кнопки. Играет фортепианная мелодия. Пол Маккарт не поет. «Может, я очарован?» Куб одобряет, Джейк, судя по всему, тоже. Он встает и приглашает Мэлори потанцевать. Она отказывается. «У Пиджея не танцуют», — вмешивается Куб. Всего один танец, просит Джейк. Уговорил. Они танцуют, обнявшись прямо у автомата. Это странно, впрочем, кому какое дело. Купер отвлекается на старую подружку Стейси Паттерсон, которая зашла в бар. Совпадение? Едва ли. Купер, как настоящий сыщик, разузнал, что Стейси теперь заместитель директора по маркетингу в Национальном аквариуме Балтимора. И к тому же не замужем. Позвонил в справочную, узнал ее номер и пригласил в тот же бар. На Стейси красное шерстяное пальто, мини-юбка в гусиную лапку и высокие черные ботинки. Куб идет к ней, они обнимаются. Он провожает ее к барной стойке и предлагает выпить. «Что ты будешь?» Бокал Мерло. Едва ли у Пиджея стоит брать Мерло, но раз ей так хочется... Стеси заглядывает Куп через плечо. Это Джейк Маклауд? Тысячу лет о нём ничего не слышала. Это он, да. Ужасно тебе обрадуется. Кто это с ним танцует? Жена? Нет, отвечает Куп. Это Мелอรี่, моя сестра. Из них бы получилась красивая пара. Купер смотрит на Джейка и Мелอรี่. Они медленно кружатся в танце возле автомата. Мелอรี่ положила голову ему на грудь. И правда, из них получилась бы красивая пара, только не в этой жизни.